Глава вторая. Первая любовь и законный брак. Известно, как в прежние времена оканчивались подобные положения. Отличная девушка в гадком семействе, насильно навязываемый жених, пошлый человек, который ей не нравится, который сам по себе был дрянноватым человеком, и становился бы чем дальше, тем дреннее, но, насильно держась подлин нее, подчиняется ей и понемногу становится похож на человека, так себе, нехорошего, но и не дурного. Девушка начинала тем, что не пойдет за него, но постепенно привыкала иметь его под своей командою, и, убеждаясь, что из двух зол такого мужа и такого семейства, как ее родное, муж зло меньшее, осчастливливала своего поклонника. Сначала было ей гадко, когда она узнавала, что такое значит осчастливливать без любви. Но муж был послушен, стерпится-слюбится, и она обращалась в обыкновенную хорошую даму, то есть женщину, которая сама-то по себе и хороша, но примирилась с пошлостью и, живя на земле, только коптит небо. Так бывало прежде с отличными девушками. Так бывало прежде и с отличными юношами, которые все обращались в хороших людей, живущих на земле тоже только за тем, чтобы коптить небо. Так бывало прежде, потому что порядочных людей было слишком мало. Такие, видно, были урожаи на них в прежние времена, что рос колос от колоса, не слыхать и голоса. А век не проживешь ни одинокую, ни одиноким, ни зачахнувши. Вот они и чахли, или примирялись с пошлостью. Но теперь чаще и чаще стали другие случаи. Порядочные люди стали встречаться между собой. Да и как же не случаться этому все чаще и чаще, когда число порядочных людей растет с каждым Новым годом? А со временем это будет самым обыкновенным случаем. А еще со временем и не будет бывать других случаев, потому что все люди будут порядочные люди. Тогда будет очень хорошо. «Верочке и теперь хорошо» я потому и рассказываю с ее согласия ее жизнь что сколько я знаю она одна из первых женщин жизнь которых устроилась хорошо первые случаи имеют исторический интерес первая ласточка очень интересует северных жителей случай с которого стало устраиваться ее жизнь хорошо был такого рода надобно стала готовить В гимназию маленького брата Верочки. Отец стал спрашивать у сослуживцев дешевого учителя. Один из сослуживцев рекомендовал ему медицинского студента Лопухова. Раз пять или шесть Лопухов был на своем новом уроке, прежде чем Верочка и он увидели друг друга. Он сидел с Федей в одном конце квартиры, она в другом конце в своей комнате. Но дело подходило к экзаменам в академии. Он перенес уроки с утра на вечер, потому что по утрам ему нужно заниматься. И когда пришел вечером, то застал все семейство за чаем. На диване сидели лица знакомые, отец, мать ученика, подле матери на стуле ученик, а несколько поодаль лицо незнакомое, высокая стройная девушка, довольно смуглая, с черными волосами, густые хорошие волосы, с черными глазами, глаза хорошие, даже очень хорошие, с южным типом лица, как будто из Малороссии, пожалуй, скорее даже кавказский тип. Ничего, очень красивое лицо. Только очень холодное. Это уж не по-южному. Здоровье хорошее, нас, медиков, поубавилось бы, если бы такой был народ. Да, румянец здоровый, грудь широкая, не познакомиться со стетоскопом. Когда войдет свет, будет производить эффект, а, впрочем, не интересуюсь. И она посмотрела на вошедшего учителя. Студент был уже не юноша, человек среднего роста или несколько повыше среднего, с темными каштановыми волосами, с правильными и даже красивыми чертами лица, с гордым и смелым видом. Не дурен и, должно быть, добр, только слишком серьезен. Она не прибавила в мыслях, а, впрочем, не интересуюсь, потому что и вопроса не было. Станет ли она им интересоваться? Разве Федя не говорил ей столько, что скучно стало и слушать? Он, сестрица, добрый, только неразговорчивый. А я ему, сестрица, сказал, что вы у нас красавица. А он, сестрица, сказал, ну так что же. А я, сестрица, сказал, да ведь красавец все любят. А он сказал, все глупые любят. А я сказал, «А разве вы их не любите?» А он сказал, «Мне некогда». А я ему, сестрица, сказал, «Так вы с Верочкой не хотите познакомиться?» А он сказал, «У меня и без нее много знакомых». Это все наболтал Федя вскоре после первого же урока. А потом болтал все в том же роде, с разными такими прибавлениями. А я ему, сестрица, нынче сказал что на вас все смотрят, когда вы где бываете. А он, сестрица, сказал, «Ну и прекрасно». А я ему сказал, «А вы на нее не хотите посмотреть?» А он сказал, «Еще увижу». Или потом. А я ему, сестрица, сказал, «Какие у вас ручки маленькие?» А он, сестрица, сказал, «Вам болтать хочется?» «Так разве не о чем другом полюбопытнее?» и учитель узнал от Феди все, что требовалось узнать о сестрице. Он останавливал Федю от болтовни о семейных делах. Да как вы помешаете девятилетнему ребенку выболтать вам все, если не запугаете его? На пятом слове вы успеваете прервать его, но уже поздно, ведь дети начинают без приступа прямо в сущности дела, и вперемешку с другими объяснениями всяких других семейных дел, учитель услышал такие начала речи. «А у сестрицы жених-то богатый, а маменька, — говорит, — жених-то глупый, а уж маменька как за женихом-то ухаживает, а маменька, — говорит, — сестрица ловко жениха поймала, а маменька, — говорит, — я хитра» а Верочка хитрее меня. А маменька говорит, мы, женихову-то мать, из дому выгоним, и так дальше. Натурально, что при таких сведениях друг о друге молодые люди имели мало охоты знакомиться. Впрочем, мы знаем пока только, что это было натурально со стороны Верочки. Она не стояла на той степени развития, чтобы стараться побеждать дикарей и сделать этого медведя ручным. Да и не до того ей было. Она рада была, что ее оставляют в покое. Она была разбитой, измученный человек, которому как-то посчастливилось прилечь так, что сломанная рука затихла, и боль в боку не слышна, и который боится пошевельнуться, чтобы не возобновилась прежняя ломота во всех суставах. Куда уж ей пускаться в новые знакомства, да еще с молодыми людьми? Да, Верочка, так. Ну, а он? Дикарь он, судя по словам Феди. И голова его набита книгами да анатомическими препаратами, составляющими самую милую приятность, самую сладостаснейшую пищу души для хорошего медицинского студента. Или Феди наврал на него? Ни от Федя не наврал на него. Лопухов точно был такой студент, у которого голова набита книгами, какими это мы увидим из библиографических исследований Марии Алексеевны. И анатомическими препаратами. Не набивши голову препаратами, нельзя быть профессором, а Лопухов рассчитывал на это. Но так как мы видим, что из сведений, сообщенных Федею о Верочке, Лопухов не слишком-то хорошо узнал ее, следовательно, и сведения, которые сообщены Федею об учителе, надо дополнить, чтобы хорошо узнать Лопухова. По денежным своим делам Лопухов принадлежал к тому очень малому меньшинству медицинских вольнослушающих, то есть не живущих на казенном содержании студентов, которые не голодают и не холодают. Как и чем живет огромное большинство их, это Богу, конечно, известно, а людям непостижимо. Но наш рассказ не хочет заниматься людьми, нуждающимися в съестном продовольствии, потому он упомянет лишь в двух-трех словах о времени, когда лопухов находился в таком неприличном состоянии. Да и находился-то он в нем недолго, года три, даже меньше. До медицинской академии питался он в изобилии. Отец его, рязанский мещанин, жил по мещанскому званию достаточно, то есть его семейство, имело щи с мясом не по одним воскресеньям и даже пило чай каждый день, Содержать сына в гимназии он кое-как мог. Впрочем, с 15 лет сын сам облегчал это кое-какими уроками. Для содержания сына в Петербурге ресурсы отца были неудовлетворительны. Впрочем, в первый год-два Лопухов получал из дому рублей по 35 в год, да еще почти столько же доставал переписку и бумаг, по вольному найму в одном из кварталов Выборгской части. Только вот в это-то время он и нуждался. Да и то был сам виноват. Его было приняли на казенное содержание, но он завел какую-то ссору и должен был удалиться на подножный корм. Когда он был в третьем курсе, дела его стали поправляться. Помощник квартального надзирателя... Предложил ему уроки. Потом стали находиться другие уроки. И вот уже два года перестал нуждаться. И больше года жил на одной квартире, но не в одной, а в двух разных комнатах. Значит, не бедно. С другим таким же счастливцем Кирсановым. Они были величайшие друзья. Оба раны привыкли пробивать себе дорогу своей грудью, не имея никакой поддержки, да и вообще между ними было много сходства, так что если бы их встречать только порознь, то оба они казались бы людьми одного характера. А когда вы видели их вместе, то замечали, что хоть оба они люди очень солидные и очень открытые, но лопухов... Несколько сдержаннее, его товарищ несколько экспансивнее. Мы теперь видим только Лопухова. Кирсанов явится гораздо позднее. А в рознь от Кирсанова о Лопухове можно заметить только то, что надобно было бы повторять и о Кирсанове. Например, Лопухов больше всего был теперь занят тем, как устроить свою жизнь по окончании курса, до которого осталось ему лишь несколько месяцев, как и Кирсанову. А план будущности был у них обоих одинаковый. Лопухов положительно знал, что будет ординатором, врачом, в одном из петербургских военных госпиталей. Это считается большим счастьем и скоро получит кафедру в академии. Речь идет о Петербургской медико-хирургической академии, бывшей в 60-х годах одним из главных центров развития в России естественных наук и в особенности физиологии. Практикой он не хотел заниматься. Эта черта любопытная. В последние лет 10 стал являться между некоторыми лучшими из медицинских студентов решимость – не заниматься по окончании курса практикой, которая одна дает медику средства для достаточной жизни и при первой возможности бросить медицину для какой-нибудь из ее вспомогательных наук, для физиологии, химии, чего-нибудь подобного. А ведь каждый из этих людей... Знает, что занявшись практикой, он имел бы в 30 лет громкую репутацию, в 35 лет обеспечение на всю жизнь, в 45 – богатство. Но они рассуждают иначе. Видите ли, медицина находится теперь в таком младенчествующем состоянии, что нужно еще не лечить, а только подготавлять, будущим врачам материалы для умения лечить. И вот они для пользы любимой науки. Они ужасные охотники бронить медицину, только посвящают все свои силы ее пользе. Они отказываются от богатства, даже от довольства, и сидят в госпиталях, делая, видите ли, интересные для науки наблюдения. Режут лягушек, скрывает сотни трупов ежегодно и при первой возможности обзаводится химическими лабораториями. С какой степенью строгости исполняет они эту высокую решимость, зависит, конечно, от того, как устраивается их домашняя жизнь. Если не нужно для близких им, они так и начинают заниматься практикой, то есть оставляет себя почти в нищете, но если заставляет семейная необходимость, то обзаводится практикой настолько, насколько нужно для семейства, то есть в очень небольшом размере, и лечит лишь людей, которые действительно больны, и которых действительно можно лечить при нынешнем еще жалком положении науки, то есть больных вовсе невыгодных. Вот к этим-то людям принадлежали Лопухов и Кирсанов. Они должны были в том году кончить курс и объявили, что будут держать, или, как говорится в академии, сдавать экзамен прямо на степень доктора медицины. Теперь они оба работали для докторских диссертаций и уничтожали громадное количество лягушек. Оба они выбрали своей специальностью нервную систему – и, собственно говоря, работали вместе. Но для диссертационной формы работа была разделена. Один выписывал в материалы для своей диссертации факты, замечаемые обоими по одному вопросу, другой по другому. Однако пора же, наконец, говорить об одном Лопухове. Было время, он порядком кутил, Это было, когда он сидел без чаю, иной раз без сапог. Такое время очень благоприятно для кутежа. Не только со стороны готовности, но и со стороны возможности пить дешевле, чем есть и одеваться. Но кутеж был следствием тоски от невыносимой нищеты, не больше. Теперь давно уже не было человека, который вел бы более строгую жизнь. И не в отношении к одному вину. В старину у Лопухова было довольно много любовных приключений. Однажды, например, произошла такая история, что он влюбился в заезжую танцовщицу. Как тут быть? Он подумал-подумал, да и отправился к ней на квартиру. Что вам угодно. Прислан от графа, такого-то с письмом. Студенческий мундир был без затруднения принят слугою записарский или какой-нибудь особенный денщицкий. «Давайте письмо». «Ответа будете ждать?» Граф приказал ждать. Слуга возвратился в удивление. «Велела вас позвать к себе». Так вот он, вот он, кричит, мне всегда так, что даже из уборной различаю его голос. Много раз отводили вас в полицию за неистовство, в мою честь. Два раза. Мало. Ну, а зачем вы здесь? Видеть вас? Прекрасно. А что дальше? Не знаю. Что хотите? Ну, я знаю, что хочу. Я хочу завтракать. Видите прибор на столе? Садитесь и вы. Подали другой прибор. Она смеялась над ним, он смеялся над собой. Он молод, не дурен собою, не глуп. Да и оригинально, почему не подурачиться с ним? Дурачилась с ним недели две. Потом сказала, убирайтесь. Да я уж и сам хотел, да неловко было. Значит, расстаемся друзьями. Обнялись еще раз, и отлично. Но это было давно, года три назад. А теперь, года два уж, он бросил всякие шалости. Кроме товарищей до двух-трех профессоров, предвидевших в нем хорошего деятеля науки, он виделся только с семействами, в которых давал уроки. Но с этими семействами он только виделся. Он, как огня, боялся фамильярности и держал себя очень сухо, холодно, со всеми лицами в них, кроме своих маленьких учеников и учениц. Итак, Лопухов вошел в комнату, увидел общество, сидевшее за чайным столом, в том числе и Верочку. Но, конечно, и общество увидело, в том числе и Верочка увидела что в комнату вошел учитель. — Прошу садиться, — сказала Мария Алексеевна. — Матрена, дай еще стакан. — Если это для меня, то благодарю вас. Я не буду пить. — Матрена, не нужно стакана. — Благовоспитанный молодой человек. — Почему же не будете? Вы кушали бы? Он смотрел на Марию Алексеевну, но тут как нарочно взглянул на Верочку а может быть и в самом деле нарочно может быть он заметил что она слегка пожала плечами а ведь он увидел что я покраснела благодарю вас я пью чай только дома однако уж он вовсе не такой дикарь он вошел и поклонился легко свободно замечается про себя в одной стороне стола однако ж если она и испорченная девушка то, по крайней мере, стыдиться пошлости матери, замечается на другой стороне стола. Но Федя скоро кончил чай и отправился учиться. Таким образом, важнейший результат вечера был только тот, что Мария Алексеевна составила себе выгодное мнение об учителе, видя, что ее сахарница, вероятно, не будет терпеть большого ущерба, от перенесения уроков с утра на вечер. Через два дня учитель опять нашел семейство за чаем и опять отказался от чаю, и тем окончательно успокоил Марию Алексеевну. Но в этот раз он увидел за столом еще новое лицо — офицера, перед которым лебезила Марья Алексеевна. А жених... А жених, сообразно своему мундиру и дому, почел нужным не просто увидеть учителя, а увидев, смерить его с головы до ног небрежным медленным взглядом, принятым в хорошем обществе. Но едва он начал снимать мерку, как почувствовал, что учитель не то чтобы снимает тоже с него самого мерку, а даже хуже, смотрит ему прямо в глаза, да так прилежно, что вместо... Продолжение мерки жених сказал. — А трудная ваша часть, — месел опухов, — я говорю, докторская часть. — Да, трудная. И все продолжает смотреть прямо в глаза. Жених почувствовал, что левую рукою, неизвестно зачем, перебирает вторую третью сверху пуговицы своего вицмундира. Ну, если дело дошло до пуговиц, значит уж нет иного спасения, как поскорее допивать стакан, чтобы спросить у Марьи Алексеевны другой. На вас, если не ошибаюсь, мундир такого-то полка. Да, я служу в таком-то полку, отвечает Михаил Иванович. И давно служите? Девять лет. Прямо поступили на службу в этот полк? Прямо. «Имеете роту или еще нет?» «Нет, еще не имею». «Да он меня допрашивает. Точно я к нему ординарцем явился». «Скоро надеетесь получить?» «Нет еще». Хм. Учитель почел достаточным и прекратил допрос, еще раз пристально посмотревши в глаза воображаемому ординарцу. «Однако же, однако же, — думает Верочка, — Что такое «однако же»? Наконец, нашла, что такое-то «однако же». «Однако же он держит себя так, как держал бы Серж, который тогда приезжал с добрую Жюли. Какой же он дикарь! Но почему же он так странно говорит о девушках, о том, что красавец любит глупые? И что такое «и»? Нашла, что такое «и». И почему же он не хотел ничего слушать обо мне? Сказал, что это нелюбопытно. — Верочка, ты сыграла бы что-нибудь на фортепьянах? Мы с Михаилом Ивановичем послушали бы, — говорит Марья Алексеевна, когда Верочка ставит на стол вторую чашку. — Пожалуй. — А если бы вы спели что-нибудь, — Вера Павловна, — прибавляет заискивающим тоном Михаил Иванович. — Пожалуй. Однако ж это, пожалуй, звучит похоже на то, что я готова, чтобы только отвязаться, думает учитель. И ведь вот уже минут пять он сидит тут и хоть на нее не смотрел, но знает, что она ни разу не взглянула на жениха, кроме того, когда теперь вот отвечала ему. А тут посмотрела на него, точно так, как смотрела на мать и на отца холодно и вовсе нелюбезно. Тут что-то не так, как рассказывал Федя. Впрочем, скорее всего, действительно девушка гордая, холодная, которая хочет войти в большой свет, чтобы господствовать и блистать. Ей неприятно, что не нашелся для этого жених получше. Но, презирая жениха, она принимает его руку, потому что нет другой руки которая ввела бы ее туда, куда хочется войти. А, впрочем, это несколько интересно. — Федя, ты допивай поскорее, — заметила мать. — Не торопите его, Марья Алексеевна. Я хочу послушать, если Вера Павловна позволит. Верочка взяла первые ноты, какие попались, даже не посмотрев, что это такое, раскрыла тетрадь, Опять где попалась, и стала играть машинально, все равно, чтобы не сыграть, лишь бы поскорее отделаться. Но пьеса попалась со смыслом, что-то из какой-то порядочной оперы, и скоро играть девушки одушевилась. Кончив, она хотела встать. — Но вы обещались петь, Вера Павловна. Если бы я смел, я попросил бы вас пропеть из реголетто. В ту зиму была модной ария. Реголетта оперы итальянского композитора Верди, написанная в 1851 году. "Извольте". Верочка встала и ушла в свою комнату. "Нет, она не холодная девушка без души. Это интересно". Неправда ли, хорошо? — сказал Михаил Иванович учителю уже простым голосом и без снимания мерки. — Ведь не нужно быть в дурных отношениях с такими людьми, которые допрашивают ординарцев. Почему же не заговорить без претензий с учителем, чтобы он не сердился? — Да, хорошо. А вы знаток в музыке? — Так себе. А сами музыкант? — Несколько. — У Марии Алексеевны, слушавши разговор, блеснула счастливая мысль. — А на чем вы играете, Дмитрий Сергеевич? — спросила она. — На фортепьяно. — Можно ли попросить вас доставить нам удовольствие? Очень рад.